159. Гуру. Поговорим об ошибках. Ошибки полезны, когда поняты, приняты к сведению и исправлены. Тогда на ошибках возможно учиться. Тогда ими можно не огорчаться слишком. Каждую ошибку хорошо проанализировать поглубже, чтобы больше уже не повторять. Много ошибок можно проследить в прошлом. Все подлежат исправлению, хотя бы мысленному. Ведь в жизни не всегда создаются условия, благоприятные для их исправления. Поэтому действуйте в этих случаях мыслью.